Глава 41. Телефон издал сигнал. Пришло несколько уведомлений о не принятых звонках. Сергей бросил быстрый взгляд в надежде, что это от Насти, но это был незнакомый номер. Заснеженная трасса, дворники работают как сумасшедшие, третий час в пути. Связь пропадает очень часто. Волков трёт глаза, смотрит на спящую Елину. И чего ей не лежалось в больнице? На пятый день решила сбежать, а швы после операции ещё не затянулись. Да-да, лечь в новогоднюю ночь на операционный стол, способен человеку, у которого с кармой не всё в порядке. И линии её чистить и чистить. Ещё удивительно, что она не позвонила отцу и не потребовала прислать вертолёт спасателей. Вообще о нём молчала. Сам Новый год и эти дни после него мужчина провёл на нервах практически не спал, много думал, приходил к выводам, которые были для него открытием. Каждый день ездил к Илине, привозил фрукты, её любимое фисташковое мороженое. Дочка генерального директора была то в хорошем расположении духа, то жутко загадочной, то психовала и не хотела никого видеть. Волков не мог, да и не пытался понять первопричину такого поведения Илины. Что это было? Апендикс постельный режим или доктор, который её оперировал, и встретил их в приёмном покое 31-го числа. Наблюдать и раздумывать было некогда. Что-то там между ними, но заметил, как пробежала искра между лисичкой и доктором Медведевым. 5-го числа рано утром Елена засыбиралась домой. Позвонила Волкову, вызвала, сказала, чтобы пригнал машину, и что они поедут в Москву. Сергей не хотел этого делать, но избавить всех и себя от дочери генерального директора стоило. Он был готов сам отвезти её, передать в руки отцу и уже проститься навсегда. Непонятно было, какая муха укусила её, но спорить он не стал. Собрал вещи, загрузил в свой внедорожник, а догнал красный Porsche Елиной на платную крытую стоянку, чтобы было в теплее и не мозолило глаза местным криминальным личностям. Потом долго вместе с персоналом больницы слушал крики и угрозы рыжеволосой бестии в адрес местной медицины, что она не останется здесь ни на минуту в этих жутких стенах с некомпетентными врачами. Послала всех, уходила медленно, держась за те самые жуткие стены на глазах местной медицины. Доктора Медведева среди присутствующих не наблюдалось, и Сергей был уверен, что он Элину не выписывал. И о её бегстве не знает. Волков был согласен на эту авантюру. Нужно было посетить Москву, свою квартиру, взять больше вещей, документы, вернуться и уже действительно начать искать Анастасию. Те попытки, которые он принимал за эти дни, не привели ни к чему. Может быть, плохо искал, а может быть, хотел дать девушке подумать и остыть. Да и свои мозги нужно было привести в норму. Но за это время чем больше Волков думал, Тем больше убеждался в том, что Насти ему нужна. Нужна эта милая, дерзкая, сексуальная и красивая красная шапочка. Первая и единственная женщина в его жизни, которая проникла через толстую шкуру к самое сердце. Очаровала, свалила на повал матёрого волка. А Сергей знал: если волк выбирает волчицу, то это уже навсегда, на всю жизнь, до самой смерти. Это серьёзно. Это законы природы, законы любви, так и должно быть. Она была именно той, ради которой он перегрызёт горло любому, ради которой будет ходить на охоту, валить самых жирных кабанов и приносить в нору, чтобы она кормила их волчат. Несколько раз приезжал к дому Насти, смотрел в её тёмные окна, даже полез с расспросами к двум противным подружкам-старушкам и к Матвею. Но первые ничего не сказали. Меня угрозили вызвать полицию, а Матвей, как ни напрягал свою память, так и не смог вспомнить даже название посёлка, где жили родители Ветровой. То ли это был весенний, то ли осенний, а может, нет. Бесполезно было от него добиться чего-то большего, тем более в свете новогодних каникул. Снова зазвонил телефон, всё тот же незнакомый номер. Сергей нахмурился. Да ответь ты уже. Надоел, и так голова болит. Надо было в больничке на койке лежать, а не тащиться в снегопад в Москву. И вообще это всё из-за тебя, Волков. Так что рули и не беси меня. И аккуратно давай. Господи, как курить-то охота. У тебя есть? Нет. Ты бросила. Доктора запретила, забыла. И Лина проснулась. Открыла глаза. Посмотрела на дорогу. Ехать было ещё долго. Автомобиль периодически подскакивал на кочках, боль отдавалась внизу живота, но больнее всего было на душе у девушки. Там была своя рана, и её не зашить никакими хирургическими нитками. "Говорите, я слушаю", Волков ответил на звонок. "Здравствуйте, Сергей. Только сразу не бросайте трубку, я ничего предлагать не буду. Меня зовут Лиза, я сестра Насти Ветровой. Мы встречались в приёмной" Здравствуйте, Лиза. Сергей улыбнулся, отодвинул телефон от уха. Голос был звонким. Так вот, я звоню сказать, что Настя, она что с ней? Что случилось? В груди нехорошо кольнуло, в недорожник занесло на расчищенной трассе, но Сергей удержал управление. Елена простонала, схватившись за бок. С ней всё хорошо, просто она влюблена. Она что? Влюблена? И объект её влюблённости новый босс, а любая влюблённая женщина совершает глупые глупости и странные странности. Вы её за это не ругайте сильно, она не со зла. Она просто иногда больше дура, чем всегда. Вы понимаете меня? Постойте, Лиза, я ничего не понял, что за глупости и странности и почему дура? М-м, ладно, тогда иначе. Вам нужно приехать. Она сидит, грустит, льёт слёзы. А папе скоро надоест её кислый вид, и он начнёт у неё выпытывать, что произошло. А когда сестра расколется, вам придётся туго. Лиза вздохнула. Волков мало что понял избивчивой речи девушки, но услышанное понравилось, даже то, что за него возьмётся папа. Я вам скину адрес, а вы обязательно приезжайте. Мы все не вынесем смотреть на эту клошу до конца выходных. Прямо сейчас не смогу, еду в Москву. Буду завтра или послезавтра, но адресу буду благодарен. Вы там уже проследите, чтобы ваша сестрёнка не натворила ещё больше глупостей. Передайте ей, что я Сергей замелся, не хотел говорить важные слова при посторонних людях. Хорошо, я поняла. Я прекрасно поняла, что передать. Будем ждать. До свидания. Волков отключился, убрал телефон. На душе стало хорошо. Вот реально Столько времени думал, накручивал, не мог её найти, но один звонок решил всё и успокоил нервы. Настя ждёт его, а ещё любит. По крайней мере, так было понятно со слов её сестры. Какое странное незнакомое ощущение. Но Сергею оно понравилось. Ну чего? Чего ты так улыбаешься? Давай рассказывай, Волков, как ты влюбился и как так этой малявке удалось тебя окрутить? И почему это не удалось мне? Ты всё равно не поймёшь. Ты уже не в моём вкусе. Можешь расслабиться. На да куда уж мне? Я ведь такая истеричная сука по мнению всех окружающих. Ещё диада, цитадель зла. Как себя ведёшь, так тебя воспринимают окружающие, которые для тебя всего лишь быдло и нишший сорт. Неправда. Я такого не говорила. Ты говорила хуже. Орала это на всю больницу 31-го числа. Да и сегодня к чему был концерт? Не могла уйти тихо. Это было случайно. Вырвалось. И вообще не твоё это дело. У тебя так вырывается постоянно. Или, может быть, надо всё-таки спуститься с небес на землю и понять, что вокруг тебя тоже люди. Пусть не такие богатые, как ты, но люди, которые делают свою работу и делают её хорошо. Девушка прикусила губу, Отвернулась. Элина не хотела об этом думать, что она такая плохая и высокомерная, но по мнению того же доктора Медведева, который ей очень понравился, она была именно такой. Но Волков ошибался. Через сутки вернуться не получилось, и он понял, о какой глупости совершённой Настей говорила Елизавета Ветрова. Она предала его, а предательство не прощают.